«У нас, в усадьбе». «Превосходная идея!» — саркастически воскликнул Эспер. «У меня в настоящее время тоже нет собственного угла, а моему ковру требуется изрядная площадь. Сделай милость, возьми и его к себе на хранение». «Пожалуйста», — с радостью согласилась Лесилот, не замечая иронии. «А какой у тебя ковер? Настоящий персидский». Выткан кочевниками на юго-западе Персии. Тёмно-синий бордюр, кирпично-красная середина со стилизованными птицами, лошадьми и цветами. Он лежит на веранде? Этого ещё не хватало? Я ведь тоже хотела его. Я не сомневаюсь, тут не выдержала Мирьям, и тон её был гораздо резче, чем у брата. Ковёр? Ты надеялась, что дяде Рудольфу достанется и ковёр? По-твоему, дядина доля резиновая? ванте мысленно застонал. Если обе женщины чуть не вцепились друг другу в волосы из-за проклятого бюро, даже не дочитав список до конца, то теперь катастрофа и вовсе неминуема. Но грозу неожиданно пронесло мимо. В прихожей раздались голоса, и Мирьям осеклась на полуслове. Эдуард Амброс распахнул дверь гостиной и, и, пародируя английские телеспектакли из жизни королевских особ и высшей аристократии, возвестил «Комиссар по уголовным делам кристер вик фру Елена Вейк», после чего скромно удалился, прикрыв за собой дверь. По лицу Эдуарда Мирьям видела, что вся эта история забавляет его. «Кристор!» — воскликнул пастор люнден «Вот не ждали!» Мать комиссара не стала, однако, тратить время на приветствие, а сразу перешла к делу. «Мы пришли», — начала она, не успев толком отдышаться, так как я заподозрила, что вы неправильно делите наследство Альберты. «Неправильно?» — изумленно переспросил Сванте Странт. «Почему неправильно?» Он машинально подвинул ей стул, и она также машинально села. «Спасибо. Я думаю, в вашей фирме хранилось не то завещание, которое нужно» что значит «не то завещание». Теперь славного молодого адвоката обуревали уже, не несомнение, оформенный ужас. Он боязливо поднял взгляд на комиссара, и тот поспешил его успокоить. Похоже, что существуют два завещания. Какое из них имеет силу, решит дата на документе. Завещание, которое хранится у нас в конторе, датировано июлем 1966 года, «А мы с доктором Северином засвидетельствовали подпись Альберты Фабиан на ее завещании 20 февраля этого года», — твердым голосом произнесла Фрувик. «По словам Альберты, она переменила решение относительно виллы. Про остальное она не сказала ничего. Переменила решение?» — удивилась Мирьем. «Относительно виллы?» — подхватил Эспер. «В феврале?» — недоумевала Лиселот. «Три месяца назад» расстановкой», — сказал пастор, — «значит, есть новое завещание». И только Сванте-Странд задал вопрос по существу. «Где же сейчас находится этот документ?» «В нашей конторе его нет. В банковском сейфе фру Фабиан тоже. Где же оно может быть? Если Альберта его не уничтожила, оно должно храниться здесь, в доме», — решил Кристор вик «Полли, ты лучше всех знаешь дом. Куда Альберта могла положить такой документ?» А каков он с виду? Один или несколько листов бумаги. Но надо посмотреть в маленьком секретаре. Все напряженно следили за стройной девушкой в трауре, скользнувшей к изящному старинному секретеру прислонясь к которому стоял адвокат Странд. Полли откинула крышку и ощупью поискала кнопку или пружину. Внезапно что-то щелкнуло, и открылся неглубокий потайной ящик. Полли молча вынула оттуда коричневый конверт и подала его Сванте-Странду. Конверт не был запечатан, от руки на нем было написано «Моя последняя воля». Разворачивая два густо исписанных листа, линованной бумаги, Свантестранд думал с унынием, почему именно ему, неопытному и неискушенному адвокату, выпало на долю столько трудностей в его первом же крупном деле о наследстве. Пока он просматривал завещание, в гостиной царила мертвая тишина, лишь с Хьюдгаттен доносился треск мотоцикла. «Так и есть», — сказал он наконец, — «это более позднее завещание, чем то, которое хранилось у нас».